Дрейфус дело Дрейфуса, позорное судилище над офицером Генерального штаба, ложно обвиненным в 1894 году французской реакции в шпионаже и предательстве. Насчет какого дрейфуса? спрашивает он. А она ему вы не знаете, кто такой Дрейфус? А он ей Нет. Чем он торгует? Она, конечно, вылетела из комнаты и упала в обморок. А жених бедняга должен был с позором вернуться вовруч. Болячка ему, болячка ей, болячка ему Очень прошу тебя, объясни мне, ведь ты там среди людей, кто такой этот самый Дрейфус, с которым весь мир носится? Менахи Мендл из Егупца, своей жене Шейни шейндл в Касриловку.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 То есть мы с ним, упаси бог, не ссорились, но я попросту перестал бывать у него. Что мне, Бродский, когда я добираюсь уже до Ротшильда в Париже? До Ротшильда, Ротшильда династии французских банкиров-миллионеров. Ты верно спросишь, куда мне, Минахи Мендлу, до Ротшильда в Париже? Разгадка Кавказ и опять-таки нефть. Вся нефть, что на Кавказе, принадлежит ему, а он сам сидит себе в Париже. Каким же образом, спрашивается, мне попасть к Ротшильду? И вот приходит мне в голову мысль. Есть у нас на бирже одна птица по имени Тодрос. Тодрос этот в свое время был крупным спекулянтом, горячим завзятым дельцом, И после того, как народ порастряс свои последние гроши, все крупные спекулянты, и я в том числе, сделали смакленными, а Тодрес укатил в Париж и ворочает там колоссальными миллионами дела. На мое счастье, Тодрес сейчас в Егупце. Я, конечно, не поленился, побежал к нему домой и передал, что пронюхал я на Кавказе местечко, которое брызжет нефтью, а так как тут требуются большие деньги, то как будто бы ясно, что дело это подстать только Парижу. Тогда мне Тодрес и говорит, у меня есть покупатель. Кто такой, спрашиваю? Ротшильд, отвечает он. А вы знакомы с Ротшильдом? «Знаком ли я с Ротшильдом?» — говорит он. «Дай бог нам обоим столько денег, сколько я уже на нем заработал». «Извините», — отвечаю я. «Может быть, вы потрудитесь написать Ротшильду в Париже?» «Написать, — говорит он, — не штука. Хотя мы с Ротшильдом за пани брата, но одно другого не касается. Нужно иметь опись и план, иначе нельзя». Тогда я пошел к своим компаньонам и принес ему опись и все, что требуется. Ну, что ты скажешь, дорогая жена? Нравится тебе, как Менахим Мендл с Божьей помощью дела делает. И если только Всевышний поможет, и придет добрая весть от Ротшильда, ты представляешь себе, что будут значить для меня все егупетские крупные маклеры». Плохо только, что сейчас не хватает наличной трешницы. Если б ты только видела, что у нас творится. Какое всюду безденежье. Прям Кезет Солковый помирает. Со дня на день ждут крупных банкротств. Но не горюй, дорогая жена. Все это до поры до времени. За наше тарству мы, даст Бог, будем вознаграждены столицею. Пусть только прибудет благая вести с Парижа.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 Ты спрашиваешь о Дрейфусе. Есть очень интересная история. Дело было так. В Париже жил Дрейфус, капитан. То есть жил-был капитан по имени Дрейфус. А Эстергази был майор. Майор выше капитана, а может быть и наоборот, капитан выше. И, и был он Дрейфус, то есть евреем, а Эстергази майор христианином. И вот он написал «Бордеро». «Бордеро» — французские помесячные выписка из банковского счета. Здесь злостный донос. То есть майор Эстергази написал «Бордеро», а всю вину свалил на него, то есть на Дрейфуса. Дрейфус пошел и хотел оправдаться, а его засудили. Вечно сидеть среди моря на острове, одному никому соперти. Тогда пошел заля и поднял гвалт и стал доказывать. Помилуйте, он прекрасно знает, что это Бордеро, писал не Дрейфус. Чего, мол, вы к нему привязались? Это майорова работа Эстергази. Тогда его посадили. Эмиль Заля, 1840-1902 годы, известный французский писатель. Во время дела Дрейфуса поднял свой голос против клирикальной и военной реакции. Французский буржуазный суд приговорил его 23 февраля 1898 года к тюремному заключению. А он за то есть взял да и удрал. Тогда пошел еще один пекар, полковник, и тоже стал кричать и скандалить. Тут выскочил «Мерси, генерал!» «Заметь!» «Мерси, французский военный министр Мерсье!» И еще какой-то Роже, тоже генерал, и много еще генералов, и ложно свидетельствовали против Дрейфуса». И пошла тут среди французиков к тюрьму, требует, чтобы доставили его, то есть Дрейфуса. И вот привезли его в рени на суд. Приехал адвокат из Парижа, его хотели пристрелить, и таки стреляли ему в спину, но он от всех этих генералов камня на камне не оставил. А Дрейфуса все-таки во второй раз осудили, но тут же и выпустили. То есть и виноват, и все-таки не виноват, и делай с нами что хочешь». Теперь ты уже понимаешь историю с Дрейфусом. Тот же. Шейня Шейнгл из косриловки своему мужу в Егупец. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу, Менахим Мендлу, досияет Светочью. Во-первых, сообщаю тебе, что все мои слава Богу здоровы. Дай Бог от тебя получать такие же вести в дальнейшем. А, во-вторых, пишу я тебе уже недалеко до полного сумасшествия. Не хватает лишь одного — взять палку в руки и бегать по улицам. Скажите на милость, какая радость! Он брызжет керосином, летает в Париж, швыряется миллионами, равняет себя с егупетскими богачами. У них нет денег, и у него не гроша. Как, моя мать говорит, и я корова, я тоже сдохну встать. Помяни мое слово, Мендл, тебя привезут домой либо в кандалах, либо в смирительной рубахе, как тебе и полагается, чтобы ты помнил, что есть у тебя жена, доживет да она до ста двадцати лет, которая понимает побольше твоего. А за подарки, которые ты намерен купить для меня, я тебе очень благодарна. Желаю егупетским лавочникам побольше таких покупателей, как ты, а твои компаньоны лгуны, которые зарабатывают миллионы, а подыхают за грош. Дай Бог и дальше, не хуже, как желает тебе счастья и всего хорошего. Твоя истинно преданная супруга Шейня Шейнгл.